Глава 31. Человеческое тело как источник сырья. Немецкая рачительность известна во всем мире. Не изменила это качество и администрации лагерей. Одежда и обувь убитых умерших узников сортировались и вагонами отправлялись на нужды рейха, фонд зимней помощи. Если башмаки были ветхими, то в народное хозяйство отправлялись лишь подошвы. Собирались часы, авторучки, кольца, оправы очков, цепочки, крестики. Специальные команды срывали коронки с зубов еще не остывших трупов. Золото переплавлялось и поступало в Рейхсбанк. Чтобы извлечь то, что случайно не было изъято, просеивалась з а л а крематориев. Уже эти действия находились за пределами понимания, были верхом цинизма и бесчувственности. Но кто-то из нацистских экономов на этом не остановился и представил человеческое тело как ресурс для промышленности. Волосы заключенных – материал для изготовления войлока и пряжи. з а л а и пепел от кремации людей – удобрение для полей. Кости, раздробленные специальными машинами, тоже повышают плодородие почвы. А сколько пропадает в лагерях прекрасной человеческой кожи. Нужно только содрать ее, обработать, и можно завалить всю Германию замечательной галантерией. До промышленной выделки кожи дело не дошло, но опыты прошли успешно.